Глава 31. Пятница. 21 ноября. Придорожная деревня отцу бурлила с самого утра, охваченная беспрерывно нарастающим возбуждением. В радостном ожидании, к которому примешивался страх, заканчивались последние приготовления к прибытию и остановке здесь на ночь невозможно в густейших особ. нобу сады и принцессы Ядзу. Уже несколько недель жители подметали улицы, чистили все дома, лочуги, другие постройки, крыши, стены, колодцы. Сады приводились в безукоризненный вид дюйм за дюймом. Меняли черепицу, сёдзи, татами, веранды, а гостиница множество цветов, лучшая и самая большая во всем Отцу, все еще находилось в состоянии, близком к панике. Состояние это наступило с того момента, когда стало известно, что богоравные путешественники отклонили предложение остановиться в замке Сакамото неподалеку, который принадлежал Сигунату и украшал собой эту местность еще до Сагикихары, и выбрали место него гостиницу. «Все должно быть безупречно!» — забывала хозяйка, преисполненная одновременно благоговения и ужаса. — Все, что не будет безупречно, будет караться отсечением головы или самое меньшее поркой кнутом, кто бы ни был виноват — мужчина, женщина или ребенок. Предания великой чести, оказанной нам в одну эту ночь, останутся в памяти людей на века, обо всех наших успехах или промахах. сам высокий государь Сёгун во всей славе, его супруга сестра Божественного Око. Поздно днем, с лицом укрытым прозрачной тканью, в окружении стражников и советников, полностью заслонявших его от посторонних глаз, Сёгун Нобусада торопливо прошел от своего полонкина в ворота и дальше. В отделенную для него часть гостиницы вместе с принцессой и их свитой личных телохранителей, слуг, фрелин и прислужниц. Спальные покои и ванную комнату Сюгуна, святая святых, окружали сорок традиционных одноэтажных строений на столбах по четыре комнаты в каждом. Многие из скрытых веранд соединялись между собой лабиринтом приятных глазу дорожек и мостиков, переброшенных через небольшие изящные пруды и ручьи, которые избегали с крошечных гор. Все это было обнесено высокой плотной живой изгородью из тщательно подстриженных шишконосных деревьев с густой пирамидальной кроной. Комната была теплой и безукоризненно чистой. с новыми татами и до блеска начищенными жаровнями с углем. Но Бусада отшвырнул свою шляпу с вуалью и дорожную накидку в сторону, усталый и недовольный. Как всегда, в Паланкине было неудобно, и его всю дорогу трясло. «Мне здесь уже не нравится!» — раздраженно бросил он их камергеру, чья голова касалась пола рядом с головами целой толпы прислужниц. «Тут так тесно!» и пахнет скверно, и у меня болит все тело. Ванна готова?» «О да, господин, все как вам угодно». «Ну вот, наконец-то, и отцу господин!» весело произнесла принцесса Ядзу, величаво вплывая в комнату в сопровождении нескольких фрейлин. «Завтра мы прибываем домой, и все будет чудесно!» Она сбросила свою огромную, тоже с вуалью, шляпу и накидку. Прислужницы, не поднимаясь с колен, подползли, чтобы собрать их. — Завтра мы будем дома. — Дома, господин! Проехать мимо нескольких придорожных деревень, не останавливаясь, стоит того, а? — О да, ядзутян, если вы так считаете, — ответил он и улыбнулся ей, быстро заражаясь ее бьющим через край ликованием. Вы познакомитесь со всеми моими подругами, двоюродными сестрами, тетушками, дядями, старшей сестрой и крошкой младшей сестрой, с моим дорогим сводным братом Сати, ему исполняется девять в этом году, она закружилась от счастья, и сотнями менее близких родственников, а через несколько дней вы встретитесь с императором, и он примет вас как брата. и решит все наши проблемы. И с того момента мы будем жить в покое и радости. Здесь холодно. — Почему ничего не готово? Где ванная? Их камергер, представительный мужчина, пятидесяти лет с редкими зубами и обвисшими щеками, находился здесь уже целый день с высланным вперед авангардом специальных прислужниц и поваров, чтобы подготовить их покой и особую пищу и фрукты, запася в достатке полированный рис, который один только подходил для нежного желудка сюгуна и которого потребовала принцесса. Великолепные цветочные композиции, изготовленные мастером Икебаны, в изобилии украшали комнаты. Он снова поклонился, проклиная ее про себя. Дополнительные жаровни для обогрева готовы, ваше императорское высочество. Ванна готова. Вас ждет легкий полдник, в точности такой, как вы и Сегунна Бусада приказали. Ужин тоже. Это будет самый роскошный... Ямико! Наша ванна! Тут же ее главная фрейлина вывела ее из комнаты и повела по коридору. Другие фрейлины и прислужницы роились возле нее, как пчелы вокруг матки. Но Бусада гневно уставился на камергера и топнул своей крошечной ножкой. — Я должен стоять тут и ждать? — Покажи мне, где ванна! — И пошли за массажисткой! Я хочу, чтобы мне потерли спину немедленно! И позаботься, чтобы не было шума! — Я запрещаю шум! — Да, господин! — Капитан отдает такой приказ ежедневно, и я незамедлительно пришлю массажистку в ванную. Сако будет та... — Сако! Она хуже Мэйко! Где Мэйко? — Прошу прощения. Она больна, господин. — Скажите ей, чтобы поправилась! Скажите, пусть к закату будет здорово. Неудивительно, что она больна! Я сам чувствую себя больным. Это отвратительное путешествие, бака. Сколько дней мы уже в дороге? Оно должно длиться по меньшей мере пятьдесят три дня, а так получается меньше, чем к чему вся эта спешка? Капитан эскорта ждал камергера в саду. Ему было за тридцать. Бородатый воин, прекрасно подготовленный, известный мастер меча. К нему бегом приблизился его адъютант. — Охрана везде выставлена, господин. — Хорошо. После стольких дней... — Все уже сами должны знать, что делать, — сказал капитан. Голос его звучал устало и нервно. Оба были в легких дорожных доспехах, надетых поверх туник с гербом Сюгуната и широких коротких штанов, в шляпах. за поясом у каждого два мяча. Всего один день. И тогда у нас начнутся настоящие проблемы. Я до сих пор не могу поверить, что совет и опекун разрешили столь опасное предприятие. Адъютант выслушивал это каждый день. Да, капитан. По крайней мере, мы будем в наших собственных казармах, и нас будут сотни. — Недостаточно, сколько бы ни было. Все равно недостаточно. Нам вообще не стоило уезжать, но мы уехали. И карма есть карма. Проверь остальных людей и убедись, что вечернее расписание караула составлено правильно. А потом скажи главному конюху, чтобы взглянул на мою кобылу, возможно, у нее треснуло копыта. В Японии того времени не знали о подковах для лошадей. — Она едва не села на задние ноги, когда мы проходили заставу. — Потом вернись и доложи. Человек заторопился исполнять приказание. Капитан был удовлетворен больше, чем обычно. Обход гостиницы, заключенной в высокую ограду из гигантского бамбука, тянувшуюся по всему периметру, и особенно этой ее части, обнесенной живой изгородью с единственными воротами, убедил его, что покои Сёгуна защищать было легко, что все остальные путники были выдворены из гостиницы на эту ночь, что стража знала пароль, и понимала свою первостепенную обязанность, никому нельзя было приближаться к Сюгулу и его супруге без приглашения ближе, чем на пять метров. И вообще, никому и никогда с оружием. Исключение составляли опекун, старейшин и он сам, а также любые охранники, сопровождавшие его. Закон этот был хорошо известен. Наказанием за приближение с оружием была смерть как для нарушителя, так и для небдительного стража, если только сюгун не прощал их лично. — А, камергер! Есть какие-нибудь изменения в планах? — Нет, капитан. Старик вздохнул и промокнул лоб. Щеки его тряслись. — Августейшие особы... «Моются сейчас, как обычно. Затем они отдохнут, как обычно. На закате примут настоящую ванну, им будет сделан массаж, как обычно, после чего они поужинают, как обычно, поиграют в ГО, как обычно, и потом лягут в постель. «Все в порядке?» «Здесь да». В любой момент в распоряжении капитана на этом участке площадью около двухсот квадратных метров находился гарнизон из 150 самураев. Отряд из десяти человек охранял единственный вход, красивый мостик через ручей, от которого тропинка вела к высоким украшенным столбам и таким же красивым воротам. По всему периметру живой изгороди через каждые десять шагов стояли часовые. Ночью их сменят свежие люди из числа еще шестисот воинов, расположившихся в казармах сразу за главными воротами гостиницы или в соседних гостиницах неподалеку. Патрули осторожно обходили сад и изгородь, ступая беззвучно, ибо шум и явное присутствие самураев приводили в ярость принцессу и, следовательно, ее мужа. Небо над ними хмурилось. Холодное, подернутое пеленой солнце еще не коснулось горизонта. В вышине ветер играл густеющими облаками. Было холодно, и все сулило еще более холодный вечер и ночь. Слуги зажигали фонари в кустах, свет их уже отражался в водоемах и влажно повлескивал на камнях, облитых водой специально для этого несколько минут назад. «Здесь прекрасно!» — сказал капитан. — Нет сомнения, это лучшая гостиница, хотя большинство других тоже были хорошие. Впервые в своей жизни он отправился в такое путешествие. Все свои годы он провел внутри или неподалеку от замка Эдо, вместе или рядом с Нобусадой, а до него с предыдущим гуном. — Прекрасно, да. Но я все же предпочел бы, чтобы Сюгун и его супруга остановились в замке Сакамото, а не здесь. Вам следовало настоять. Я пробовал, капитан, но... Но она решила так. Я буду рад, когда мы окажемся в наших собственных казармах. Когда они расположатся за стенами дворца, и обрадуюсь еще больше, когда мы и они... «Благополучно вернемся домой, в замок Эдо!» «Да», — ответил Камергер, в глубине души устав от бесконечных придирок, капризов и ворчания своего господина и своей госпожи. «С другой стороны», — подумал он, чувствуя, как ноет спина, «как хочется самому лечь в ванну, и чтобы ему тоже сделали массаж, томясь по ласковому вниманию своего юного друга», с другой стороны я наверное тоже стал бы таким если бы был вознесен так высоко над людьми если бы со мной так носились с самого рождения и если бы мне было всего шестнадцать могу я спросить у вас пароль капитан до середины ночи пароль голубая радуга в двухстах метрах от них На восточной окраине деревни, в конце переулка, недалеко от заставы Оцу и Токайдо, стоял старый полуразвалившийся крестьянский дом. Внутри предводитель посланных сюда для засады Сиси, юноша из тёсю по имени Сайго, грозно смотрел на хозяина, его жену четырех детей, отца, мать, брата и прислужницу, которые кучей сбились в углу и сидели на коленях, дрожа от страха. Это была единственная комната в доме. Здесь семья жила, ела, работала и спала. Несколько тощих кур нервно кудахтали в деревянной клетке. «Помните, что я говорил вам? Вы ничего не знаете, ничего не видели!» «Да, господин, конечно, господин!» — лепетал старик. «Закрой рот! Повернись спиной лицом в угол и закройте глаза все до одного! Завяжите себе глаза поясами!» Они подчинились мгновенно. Сайго было восемнадцать. Высокой, могучего телосложения, с резкими красивыми чертами лица, он был одет в короткую темную тунику и штаны, похожие на те, что носили самураи в гостинице, но без доспехов. Два меча и соломенные сандалии довершали его наряд. Убедившись, что крестьяне ничего не видят и послушны ему, он сел возле двери, выглянул наружу через порванную оконную бумагу и стал ждать. Он отчетливо видел заставу и караульное помещение. Солнце еще не зашло, поэтому застава была еще открыта для тех, кто возвращался поздно. У него и у его людей ушло много дней на то, чтобы найти это место, идеально подходящее для их целей. Задняя дверь выходила в лабиринт улочек и тропинок. Ничего не могло быть лучше на случай неожиданного отступления. Сегодня днем, едва лишь кортеж Сюгу миновал заставу, он внезапно захватил этот дом. «Шаги!» Его рука легла на меч, потом расслабилась. В дом молча вошел еще один юноша, потом еще один с другой стороны. Вскоре к ним присоединились еще семь человек. Один стал на страже снаружи дома, другой — на углу переулка, там, где он выходил на Токайдо. Одиннадцатый человек прятался в деревне. Он был курьером, который помчится с радостной вестью об успехе в Киото к Кацумате. и это будет сигналом для нападения на Огаму и захвата дворцовых врат. Все Сиси были сильными молодыми людьми, одетыми, как и он, без доспехов и гербов. В прошлом Госи, самураи низшего ранга, теперь Ронины, все более или менее одного возраста, от девятнадцати до двадцати двух. только восемнадцатилетний Сайго и 17-летний Тора, его первый помощник, были моложе. Холод, проникавший через порванную бумагу окон, вызывал дрожь. Холод и то напряжение, в котором они пребывали. Знаками он показал им, чтобы они проверили свои мечи, сюрикены и другое смертоносное оружие. Слова не были нужны во время этой процедуры. Все, что можно было спланировать, было уже решено за эти дни. Они все согласились, что это должно произойти в молчании. Он выглянул в окно. Круг солнца касался горизонта. Небо было чистым. Пора. Он торжественно поклонился им, и они поклонились ему. Его внимание опять вернулось к крестьянам. Три человека останутся снаружи, грубо сказал он. Если хоть один из вас шевельнется до того, как я вернусь, они сожгут дом и все постройки. Старик снова всхлипнул. Стайго махнул рукой остальным. Они вышли следом за ним. Часовые снаружи и на углу присоединились к ним. Теперь пути назад не было. Те, кто были буддистами, произнесли последнюю молитву перед алтарем. Те, кто исповедовали синтоизм, зажгли последнюю благовонную палочку и таким образом соединили дух свой с ниточкой дыма, которая символизировала зыбкость и эфемерность жизни. Каждый написал свое предсмертное стихотворение и пришил на грудь своей туники. С гордостью каждый написал, откуда он родом, Только имена были указаны вымышленные. Выйдя в переулок, они разделились на пары. Каждая пошла в свою сторону. Скоро все заняли свои места, спрятавшись в высоком бурьяне, рядом с бамбуковой оградой позади гостиницы, так, чтобы можно было видеть друг друга. Сайго у юго-восточного угла. Крепкая ограда высотой 3 метра была сделана из толстых бамбуковых шестов, заостренных наверху. К этому времени тени уже начали расплываться в наступающих сумерках. Они ждали. Сердца тяжело стучали в груди, ладони вспотели, малейший шорох казался им вражеским патрулем. Во рту у каждого странный крепкий привкус, приступы режущей боли в чреслах. Где-то рядом в траве настойчиво заскрипел сверчок, подзывая подругу. «Сайго!» Вспомнил свое предсмертное стихотворение. Сверчок, что песнь так радостно поет, Недолог его век. Так лучше радостью его наполнить, чем печалью. Он почувствовал, что взгляд его туманится, Как туманилось небо над ним. Так прекрасно быть таким счастливым И при этом испытывать такую печаль, Из-за ограды до них доносились голоса слуг, прислужниц, иногда самураев, стук металлических тарелок. Кухня располагалась недалеко от них. Откуда-то издалека долетали звуки семисена и голос певицы. Ожидание. Пот катился по лицу Сайго. Потом он услышал приближающийся едва уловимый шорох кимоно и шепот девушки. «Голубая радуга, голубая радуга». Тишина. Снова лишь обычные звуки гостиницы. Он тут же сделал знак торе рядом с ним. Юноша неслышно обошел все остальные группы, передал им эти слова и вернулся. По знаку Сайго каждая пара нашла лестницы, которые они изготовили заранее и с большой тщательностью замаскировали и спрятали в бурьяне, приставила их к ограде. Он снова посмотрел на небо. Когда последний луч солнечного света погас, он подал новый знак, и все они, как один человек, вскарабкались по лестницам наверх, перерезли через ограду и спрыгнули на землю, скопанную и мягкую, тут же присели и замерли, в заботливо подстриженном кустарнике, не шевелясь, но готовые к немедленной атаке в лоб. Непостижимо. Но тревоги пока никто не поднял. Они осторожно подняли головы. Впереди, в шестидесяти шагах от них стояли бунгало, отведенные для сёгуна. Только соломенные крыши виднелись поверх высокой толстой изгороди, крыши большого спального павильона и бань чуть возвышались над остальными. Главный вход оказался довольно далеко от них, и во ворота все еще были открыты. Все в точности, как они ожидали. Кроме стражников. Их оказалось гораздо больше, чем они рассчитывали. Желчь поднялась к горлу и во рту загорчила. Справа от них находились постройки главной кухни. Там дымились огромные котлы. меж ними сновали повара и помощники. Кухня тоже охранялась. Слева и вокруг изгороди были разбросаны дома для гостей. Каждый в своем саду с ручьями и мостиками, К каждому вела ухоженная дорожка, петлявшая среди подстриженных кустов. Там царила тишина, и ни один дом не был освещен изнутри. Только на веранде горел одинокий фонарь. Их сердца опять болезненно сжались, ибо они надеялись, что эти дома будут заняты и смогут служить их прикрытием и отвлекать противника. «Карма!» — подумал Сайго. Даже в этом случае мы расположились там, где хотели, и правильно угадали позиции врага. У нас хороший план, и мы знаем пароль. Он почувствовал, как Тора тронул его за руку. Юноша встревоженно указал пальцем. Из дальних ворот вышел патруль. Он начал обходить территорию гостиницы. Фонари проливали на землю маленькие лужицы света. Патруль... Обязательно пойдет в их сторону и окажется совсем рядом. Его сигнал, крик ночной птицы, передал приказ остальным. Они тотчас присели еще ниже и, скрытые листвой, пригнули головы едва дыша. Патруль приблизился, потом прошел мимо, не заметив их, в точности, как предсказывал Кацумата, когда предложил им план нападения. Поначалу вам будет легко слиться с темнотой. Никогда не забывайте, что на вашей стороне внезапность. Вашего появления там никто не будет ждать. Кто осмелился бы покушаться на жизнь Сёгуна, когда его окружает такое множество воинов? В придорожной деревне? Невозможно. Помните, если вы будете действовать скрытно, внезапно и со свирепой быстротой, «Двоим или троим из вас удастся проникнуть сквозь скорлупу к ядру, а будет достаточно и одного». Сайго смотрел в спину удаляющимся врагам. Удивительное сияние наполнило каждую клеточку его тела, и вся его уверенность вернулась к нему. Подождав еще немного, когда патруль скрылся за углом, Он дал знак своим группам выдвигаться на заранее указанные позиции. Невидимые за густым кустарником, четыре человека скользнули вправо от него, двое влево. Когда все заняли свои места, он глубоко вдохнул, чтобы унять биение сердца. Новый крик ночной птицы дал приказ начинать. Тотчас же крайняя пара сиси справа от него — выскользнула из кустов на дорожку поправляя завязки штанов и не спеша двинулась прочь обняв друг друга как это делают влюбленные через несколько мгновений их заметили стражники у ближайшей изгороди остановитесь вы двое оба юноши подчинились и один из них крикнул голубая радуга голубая радуга господин сержант и оба рассмеялись притворяясь смущенными что их увидели Потом повернулись и, рука в руке, двинулись дальше. — Стойте! Кто вы такие? — Ах, прошу прощения, просто друзья, вышедшие на ночную прогулку, — сказал первый юноша своим самым мягким, самым нежным голосом. — Голубая радуга! Разве вы забыли наш пароль? Один из самураев рассмеялся и заметил. — Если капитан... Поймает вас гуляющими в кустах так близко отсюда. Вас ожидает больше, чем голубая радуга. И обе пары ваших ягодиц узнают удары другого рода». Снова оба юноши изобразили веселый смех. Все так же, не спеша, они зашагали прочь, не обращая внимания на более требовательные приказы остановиться. Наконец сержант прокричал «Вы двое!» «Подойдите сюда немедленно!» Они на секунду повернулись к нему лицом, крикнув жалующимся голосом, что нет ведь ничего дурного в том, что они делают. Сайго и остальные, прикрытые этим отвлекающим маневром, переползли тем временем на исходные позиции для решающего броска. Дрожа от возбуждения, что их не заметили, Они передохнули мгновение, понимая, что это прикрытие почти исчерпало себя. Крик ночной птицы, который издал Сайго на этот раз, был достаточно громким, чтобы оба юноши его услышали. Без колебаний они притворно раскохотались и, не разжимая рук, весело припустили прочь от стражников, словно играя с ними. Тропинка неосторожно вывела их в круг света, и это позволило самураям. в первый раз хорошенько их рассмотреть. С криком ярости сержанты и еще четыре человека бросились за ними. Часовые у дальних главных ворот вглядывались в темноту, пытаясь понять, что происходит, а те стражи у изгороди, которые могли видеть их, подзывали к себе стоявших рядом. Все они были на чеку. Обоих сиси быстро окружили. Спина к спине, подняв мечи, Они стояли в центре круга, осыпаемые градом вопросов, и не было уже ничего женаподобного в их боевой стойке и в том, как раздвинулись их губы, обнажив крепко стиснутые зубы.